Глава 7. Он аккуратно сложил в корыто помятые вёдра, лопаты, мастерки, застропил, как учили, крюки изнутри и собрался было подняться пешком на девятый этаж строящегося панельного дома. "Эй! Высунувшись сверху из кабины подъёмного крана, крикнула ему крановщица Валентина. "Садись в корыто, прокачу на крышу". Добрывин знал, что катание на подъёмном кране стражайше запрещено правилами техники безопасности. Да и Валентина не из тех девушек, которые просто так от нечего делать будут нарушать эти самые правила. Можно получить не только втык от бригадира, но и лишиться премии. За этим приглашением что-то было. Он просто не знал, что в бригаде, где он сейчас проходил производственную практику, Катание в корыте было традицией при принятии новичков в коллектив. С минуты он колебался. И, честно говоря, пролететь в корыте над домами на Долматой с одной стороны было заманчиво, а с другой жутковато. "Ну что ты?" крикнул сверху ему с виньевого монтажа дядя Федя. "Садись!" И Шурка решительно шагнул в бодю, сел, лёгкий толчок, натянулись стропы. Он словно птица взлетел вверх. Милькнули мимо окна этажей. Далеко внизу остались чуть припорошенные снегом крыши частных домишек, окружённые деревьями и кустарниками. Стало страшно и почему-то весело. Он вцепился побелевшими пальцами в края расторного корыта, оглянулся и одним взглядом охватил весь город. В этом мгновении Алма-ата впечаталась в его сознание. Его жизнь, его судьбу, сам того не ведая, он навсегда полюбил этот город, бесспорно и по праву считающийся красивейшим в Казахстане и Средней Азии. Он смотрел на него сверху и видел справа зелёные холмы, вздымающиеся словно гигантские волны, а ещё выше величественные заснеженные пики Алатау. смотрел влево в марево дымное от бесчисленных печных труб и видел, как город уходит от гор куда-то в даль и там теряется, растворяется в далёкой-далёкой дикой степи. Он видел прямые улицы, обсаженные тополями, и понимал, что город строился не так, как обычные азиатские города. Когда-то в конце прошлого века пришли сюда русские казаки и заложили крепость, назвав её Верной. Казахи, которые из своих аулов приезжали в этот город на базар, увидев в нем гигантское количество яблонь, звали город Алма-Ата, что значило «отец яблок». Ну а после революции в 30-е годы коммунисты, в угоду проводившейся тогда национальной политике, переименовали казачий форпост верный. Этой участи не избежали тогда многие тысячи городов. Киргизский Пешпек стал городом Фрунзе, Екатеринбург, Свердловском, Петербург, Ленинградом, Царицын, Сталинградом, но так как никакие выдающиеся революционеры в Верном не объявлялись, то большевики пошли по другому пути. Они в отместку казакам назвали этот город так, как называли его кайсаки, Алмаата. А зелёной она была вот почему. Ещё царский губернатор издал указ: "Если кто едет на базар из ближайших сёл, то он должен привести в город пять саженцев эти саженцы были пропуском для торговли на рынке Верного поэтому и сегодня если приглядеться видно что все улицы города были засажены тополями по пять штук подряд знал бы губернатор что от тополинного пуха в 20 веке люди будут так страдать небось засадил бы улицы чем другим подумал саша дубравен планируя над усохшей верхушкой гигантского тополя в растворном корыте и подлетая к балкону девятого этажа экспериментального дома. Алма-Ата находится в сейсмической зоне, и поэтому раньше здесь дома выше двух-трех этажей никогда не строились. Боялись. Но в 60-е годы, когда возникло панельное домостроение, давшее возможность собрать жилой дом в девять этажей за месяц-два, решили рискнуть. Много возились с проектами, проводили испытания, и вот теперь, как бы ни было сложно, строили даже девятиэтажки, целыми микрорайонами. Бадя глухо стукается днищем о пол девятого этажа, звякают ослабшие крючья. Он, приподнимаясь на ослабших ногах, встаёт и оказывается прямо в центре их монтажной бригады. Во главе стоит маленький седой извинь егой дядя Федя. Рядом его помощник, монтажник пятого разряда, крепкий и спортивный молодой кореец Валерк Ким, тут же в своей негнущейся робе и похожей на рыцарский шлем маске сварной за рубин. Рядом могучий бетонщик татарин Наиль. Извено, которое замазывает места сварки раствором. Оно состоит из трёх человек: это Маруся, жена Наиля, здоровенная баба, и две подружки хохлушки. Две черноволосые белолицые девчонки с Украины, приехавшие попытать счастья в Алма-Ату. Сашку торжественно выводят из корыта. Дядя Федя подаёт ему короткий монтажный ломик. Все хлопают в ладоши. Это означает, что бригада принимает его в коллектив. Такой небольшой местный обряд, минутное дело. Дубравин пожимает всем окружающим руки, и народ расходится по рабочим местам. После смены он ещё должен проставиться или, по-другому, прописаться в бригаде, купить народу выпивку и закуску. Так начинается его практика на стройке. Вообще, за всё то время, что он в Алма-Ате, Дубравин только сейчас начинает интересоваться окружающим его миром. А так было не до него, потому что он весь в своей любви. Месяц тому назад он получил от Галины чёрную метку в виде письма и не находил себе места, метался. Наконец купил билет на занятые у сестры деньги, сел в голубой автобус экспресс, идущий до аэропорта, и полетел к ней в Усть-Каменогорск, домой. Ему казалось, все эти размолвки, непонимания, холодность с её стороны только от того, что они давно не виделись, не были вместе. Встретятся они, и все станет, как было. И вот он преодолел две тысячи километров одним махом, и что же? Первое, что потрясло Шурку, это то, как изменилось жемчужное. Прошло так немного времени, все вроде на месте, дома, улицы, школа, люди, но все чужое. Почему? А потому что исчез тот мир, в котором он жил. Мир класса, мир его друзей. Исчезла аура. осталась пустота. Это был удар. Пока он сидел где-то далеко, ему казалось, что настоящая жизнь происходит здесь, в жемчужном, что он просто в силу обстоятельств вырван из неё. А оказалось, что их рай исчез, их мир исчез. Он как Атлантида погрузился в небытие. Второй удар был связан уже с ней. Каковы же были его недоумение, разочарование, горечь когда он прождал ее на мостике весь вечер, а она так и не появилась. Уже в темноте он пришел к ее дому и еще, наверное, с час вглядывался в зашторенные окна. Получила ли она мое письмо? Или же не получила? А если не хочет приехать? Или не может? Так в мучениях прошла пятница, потом суббота, оставался последний день, воскресенье. Добрынин понял, что не появилась она не случайно, и почти смирился с судьбой. Уже ни на что не надеясь, пошёл вечером в кино. И о чудо! Возвращаясь домой после фильма, неожиданно, да так что совсем опешил, наткнулся на Галину, которая шагала вместе с младшей сестрой. Увидел её, и сердце упало куда-то в пятки, забилось В этот миг она показалась ему такой же далёкой и недосягаемой, как тогда, когда они ещё ходили в школу. Он даже растерялся. 100 раз в день представлял, как они встретятся, что скажут, и когда встреча произошла, ничего сказать не может. "Здравствуй", спокойно ответила она на его приветствие, потом повернулась к сестре. "Таня, ты иди домой, нам надо поговорить". Таня послушная девочка, Кивнула головой и тихо пошла по аллейке. "Ну что скажешь?" спросила она и оглядела его своими огромными глазами. Её примороженный тон остановил все мысли Дубравина. Он хотел обнять, поцеловать её и не мог решиться. Его пыл, горячность показались ему совершенно неуместными в этом мгновении. Он не без юмора рассказал ей о том, как отпросился с занятий и с работы, как мчался к ней, словно вихрь чёрный, и понял: не надо. Разговор завертелся о том, о сём, как будто не было тогда этих летних двух недель. Не было Романа в письмах. Чужие они дошли до её дома, остановились. чувствуя, что сейчас она уйдёт, а он так и останется с этим ужасным вопросом, он пересиливая себя, ввёл этот ненужный ему разговор и в то же время лихорадочно искал возможность спросить о главном. И пока она что-то спокойно рассказывала о КВН, он внезапно спросил: "Может, мне и не надо было приезжать?" И вдруг почувствовал, как его жизнь, его судьба встали всем весом на этот вопрос. — А она же как-то странно ответила. — Саша, понимаешь, я думала, что все будет по-другому. Мы же договорились тогда, что встретимся через год. А сейчас прошло всего ничего. И вообще, — вздохнула она, — ничего мне самой непонятно. Но, увидев, как меняется его лицо, как в темноте начинает известково белеть и как будто светится, она мягко перевела разговор в другое русло. — Саша. Слушай, я никак не пойму, чем ты больше занимаешься сейчас? Ходишь на занятия, работаешь на строительстве, увлекаешься спортом? Что главнее? Знаешь, Галя, уже поздно, да и холодно, ответил он. Ему страшно не хотелось больше ни о чём говорить. Навалилась какая-то первобытная тоска и усталость. Ничего уже не важно. Он нёсся сюда, рвался, занимал деньги у сестры, а она: "Мы же договорились через год". И вот уже это осталось в прошлом. Сейчас, стоя на девятом этаже строящегося здания с монтажным ломиком в руках, он вспоминал встречу с Галиной и вздыхал. Кончилось тогда всё тем, что он холодно попрощался, повернулся, прошёл несколько шагов, а потом побежал от её дома. Он бежал, задыхаясь от горького комка в горле. который все стремился вырваться наружу рыданием. Хреново ему было. Как-то он даже попросил у Витьки Палахова пистолет. Воспоминания прервал командный голос дяди Федора. «Эй, Строполь, Сашка, подавай 2ПС!» Дубравий начнулся, оглянулся по сторонам, увидел, что внизу уже стоит огромный трейлер «Строполь», и мигом скатился вниз, где шофер, чертыхаясь, пытался снять с седла прицеп с панелями. Саша помог ему вкрутить опоры, Ма засвободился от тяжести, груженного панелями прицепа, с грохотом зацепил пустой и уехал с площади. А Дубравин залез наверх, зацепил специальными крюками панель, пронумерованную как два ПС, подал команду крановщицы Валентине. «Вера!» Вера помалу. Ещё, ещё. Панель поплыла вверх. Слегка перевалился на бок прицеп, освободившийся от гигантской тяжести. Наверное, я недостаточно хорош для неё. Кто я? Птушник с неясной судьбой, работяга. Вот поступлю в военное училище, стану мастером спорта по дзюдо, небось тогда по-другому она на меня смотреть будет. Надо заниматься собой, а то я совсем запустился. Самосовершенствование, какое длинное слово. Вот пусть оно и определяет смысл моей нынешней жизни, и у меня будет меньше времени, чтобы сходить с ума. Давай наверх, поможешь поставить, кричит звиньевой, и он уже несётся по ступенькам. Так и идут часы, вверх, вниз, вира майна. Ни капельки не дрогнула земля, деревья даже не пошелохнулись. Вели беседу ты и я. Вели, как будто бы проснулись. Сказала мне спокойно ты совсем, что нынче КВН так интересен и что пора нам спать. Затем и я задал вопрос, обычный, как из песен. На этот глупенький вопрос моя судьба всем весом встала, напрасно ожидал ответ. Ты только ясно промолчала.